«Уныло перуя в обществе сэра Лю, сэра сочиняя и других достойных людей». «Вот как раз сейчас мы слушаем, как ваш придворный Барт «исполняет старинную эльфийскую балладу о могучем танкодроме, сыне номинатора, «полюбившем прекрасную электродрель». «Не крути», — сказал Жихаль, — «что с твоими латами?»